Атеистическая дилемма. Я, однако, не убежден, что мораль непременно должна даваться свыше. Неужели она не может быть делом внутренним? Так наверняка и есть в отношении чувства сострадания, а может быть и в отношении чувства справедливости. Несколько лет назад мы провели эксперимент. Приматы с удовольствием выполняли задания ученых за кусочки огурца, пока не увидели, что другие получают виноград, который гораздо вкуснее. Обезьяны, получавшие в награду огурцы, пришли в возбуждение, побросали свои овощи и устроили забастовку. Очень приличная еда стала для них негодной только потому, что кто-то из собратьев получал кое-что получше. Мы назвали это качество «неприятием неравенства». Позже данную тему исследовали на других животных, включая собак. Так собака готова повторять одно и то же действие без всякого вознаграждения, но отказывается делать это, как только увидит, что другая собака получает за то же действие кусочек колбаски. Эти открытия приложимы к человеческой нравственности. По мнению большинства философов, человек сам убеждает себя в моральных истинах. Даже если философ при этом не ссылается на Бога, он все же предполагает, что процесс этот идет сверху вниз. Сначала мы формулируем принципы нравственности, а затем применяем их в отношениях с ближними. Но действительно ли моральные намерения формируются на таком высоком уровне? Разве не должны они корениться в нашей глубинной сути, в том, что мы и кто мы? Разве реально было бы убедить человека заботиться о других, если бы ему не была изначально присущая естественная склонность к этому? Какой был бы смысл апеллировать к честности и справедливости, если бы у нас не было мощной инстинктивной реакции на их отсутствие? Представьте, какую когнитивную нагрузку нам бы приходилось нести, если бы каждое принимаемое решение нужно было проверять при помощи спущенной сверху логики. Я твердо верю в утверждение Дэвида Юма о том, что разум – раб страстей. Дэвид Давид Юм. Годы жизни с 1711 по 1776. Шотландский философ, историк, сенсуалист. Начинали мы с нравственных ощущений и интуиции, и именно в этом мы ближе всего к другим приматам. Человек не откапывал мораль, извлекая ее из рациональных рефлексий. Напротив, он получил мощный толчок снизу из своего неизбывного социально-животного прошлого. В то же время я бы поостерегся называть шимпанзе моральным существом. Дело в том, что одних чувств недостаточно. Мы стремимся к логически цельной и непротиворечивой системе и спорим о том, как смертная казнь согласуется с утверждениями о священности жизни и может ли сексуальная ориентация, которую человек не выбирает, Быть морально ущербной. Эти разногласия свойственны только человеку. Слишком мало свидетельств того, что другие животные хоть как-то оценивают действия, которые их непосредственно не затрагивают. Великий пионер исследований морали, финский антрополог Эдвард Вестермарк, объяснил это тем, что связанные с моралью человеческие эмоции не определяются сиюминутной ситуацией. Скорее, они имеют дело с понятиями добра и зла на более абстрактном, беспристрастном уровне. Именно это отличает человеческую мораль от всех прочих. Стремление к универсальным правилам и одновременно сложная система оправдания, наблюдения и наказания. В этот момент, кстати говоря, в дело вступает и религия. Вспомните призывы к состраданию и милосердию. Притчу о добром самаритянине или притчу о работниках в винограднике, которая представляет собой вызов нашему чувству справедливости и завершается знаменитым «последние будут первыми, а первые последними». Добавьте к этому почти скиннеровскую тягу к поощрению и наказанию от девственниц, которому готован рай, до адского пламени ожидающего грешников. И наше желание быть достойными похвалы, как говорил Адам Смит. Беррес Скиннер. Годы жизни с 1904 по 1990. Американский психолог-бихевиорист. В самом деле, человек настолько чувствителен к общественному мнению, что иногда достаточно приклеить на стену картинку с изображением двух глаз, чтобы добиться от него хорошего поведения. Религия давно осознала это и вовсю пользуется образом всевидящего ока как символом всеведущего бога. Однако даже и с такой скромной ролью религия предается анафеме некоторыми людьми. За последние несколько лет мы успели уже привыкнуть к рьяным атеистам, утверждающим, как Кристофер Хитчинс, что Бог — не любовь, или, как Ричард Докинс, что он и вовсе сродни галлюцинации. Клинтон Ричард Докинс родился в 1941 году. Известный английский этолог, эволюционист, атеист. В своей книге «Бог как иллюзия» «The God Delusion» 2006 года, на русском языке впервые опубликовано в 2010 утверждал, что вероятность существования сверхъестественного ничтожно мала, а религия — это иллюзия. Неоатеисты называют себя умниками, подразумевая таким образом, что все верующие глупее них. Если апостол Павел считал, что неверующие живут во тьме, то современные атеисты поменяли эту максимум на противоположную, одни лишь неверующие способны видеть свет. Призывая доверять лишь науке, они хотят вывести этику из натуралистического мировоззрения. Я разделяю их скепсис по поводу религиозных учреждений и их иерархов, священников, епископов, телепроповедников, аятол и раввинов. Но к чему хорошему могут привести оскорбления, адресованные огромному множеству людей, которые ценят религию. И что еще более важно, Какую, собственно, альтернативу может предложить наука? Не дело науки разъяснять смысл жизни и объяснять нам, как нужно жить, тем более не ее задача. Британский философ Джон Грей сформулировал это так. Наука не колдовство. Рост знаний расширяет человеческие возможности. Но человеческую природу знания не могут отменить. Джон Николас Грей родился в 1948 году. Английский философ, предметами исследования которого являются политическая и аналитическая философия, история идей, в том числе моральных и религиозных. Мы, ученые, хорошо умеем разбираться в том, почему разные вещи в окружающем мире именно такие, какие они есть, или в том, как они работают. Я верю, что биология помогает нам понять, почему нравственность такова, какова она есть. Но от этого понимания до советов нравственного характера дистанция огромного размера. Даже самый стойкий атеист, воспитанный в западном обществе, не может не впитать базовые установки христианства. Жители все более светской, северной Европы, чью культуру я воспринял в первую очередь, считают свое мировоззрение в значительной мере христианским. Надо сказать, что достижения человечества в любой области, от архитектуры до музыки, от искусства до науки, всегда развивались рука об руку с религией и никогда по отдельности. Поэтому невозможно сказать, как выглядела бы человеческая этика без религии. Чтобы понять это, необходимо познакомиться с какой-нибудь человеческой культурой, которая не только не нерелигиозна в настоящее время, но и никогда не была религиозной. Тот факт, что подобных культур не существует, заставляет задуматься. Босх бился над той же проблемой. Речь шла, конечно, не об атеизме, в то время такой вариант был немыслим и попросту не существовал, а скорее о месте науки в обществе. Маленькие фигурки с перевернутыми воронками на головах, здания вдалеке в форме перегонных кубов и печей — явная отсылка к какому-то химическому оборудованию. Как бы мы ни относились к науке, Сегодня полезно помнить, что у истоков своих наука не слишком рациональное предприятие. В эпоху Босха алхимия, делавшая немалые успехи, была неразрывно связана с оккультизмом, а среди алхимиков полно сумасшедших и шарлатанов, которых художник с большим юмором изобразил вместе с их легковерной аудиторией. Лишь позже, освободившись от подобных влияний и разработав механизмы самокоррекции, Алхимия стала эмпирической наукой. Но какой вклад может наука внести в общественную нравственность, еще долго оставалось неясным. У других приматов, разумеется, подобных проблем нет, но и они пытаются сформировать общество похожего типа. В их поведении несложно различить стремление к тем самым ценностям, которые свойственны и нам. К примеру, известны случаи, когда самки-шимпанзе буквально тащили упирающихся самцов навстречу друг другу, чтобы примирить их после ожесточенной схватки и одновременно вырывали оружие из их лап. Более того, высокоранговые самцы регулярно выступают в роли беспристрастных арбитров, разрешая споры в сообществе. Для меня эти намеки на заботу об общественных интересах служат знаком того, что строительные кирпичики нравственности старше человечества, и что не обязательно привлекать Бога, чтобы объяснить, как человек оказался там, где оказался. С другой стороны, что произошло бы с обществом, если бы мы полностью исключили религию? Откровенно говоря, трудно представить, как наука и натуралистическое мировоззрение могли бы заполнить образовавшуюся пустоту и вдохновить человека на добро. Во время обратного перелета после недельной трансатлантической экскурсии, я нашел, наконец, время прочитать накопившиеся в моем блоге «Мораль без Бога» почти семь сотен комментариев. В большинстве своем записи оказались конструктивными и одобрительными. Читатели соглашались со мной. Там, где речь идет о происхождении и морали, можно допустить, помимо черного и белого, еще и множество оттенков серого. Но атеисты не могли устоять перед соблазном и обойтись без нападок на религию, что противоречило моим намерениям. Для меня разобраться, в чем заключается насущность религии, гораздо важнее, чем критиковать ее. Центральный вопрос атеизма, а именно тезис о существовании или несуществовании Бога, представляется мне абсолютно неинтересным. Какой смысл вести горячие споры о существовании того, чего никто не может ни доказать, ни опровергнуть? В 2012 году Алан де Батон заставил встать на дебы обе дискутирующие стороны. Алан де Баттон родился в 1969 году. Известный британский писатель, философ и журналист швейцарского происхождения. Называет себя мягким атеистом, то есть в бога не верит, но признает общественную полезность религии. Он начал свою книгу «Религия для атеистов» Religion for Atheist следующим посылом. Самый скучный и неконструктивный вопрос, который можно задать относительно любой религии, Это вопрос о том, верна ли она, в смысле, была ли она торжественно неспослана человеку небесными силами под звуки фанфар. Тем не менее, для некоторых этот вопрос остается самым главным и даже единственным. Как мы дошли до подобного скудаумия? Мы как будто вступили в дискуссионный клуб, где все, что можно сделать, это только выиграть или проиграть. Наука не может ответить на все вопросы. Еще студентам я узнал о так называемом натуралистическом заблуждении и о том, что со стороны ученых вверх высокомерия считать, что их труды могут определить разницу между хорошо и плохо. Имейте в виду, что было это вскоре после Второй мировой войны, которая принесла всем нам громадное зло, оправдываемое научной теорией самоуправляемой эволюции. Ученые, проводившие чудовищные эксперименты, были не последними винтиками в страшном механизме геноцида. Детей сшивали, пытаясь искусственно получить сиамских близнецов. Живых людей оперировали без анестезии. Конечности и глаза хирургическим путем переносили в другие места человеческого тела. Мне никогда не забыть те темные послевоенные годы, когда всякий ученый, говоривший с немецким акцентом, вызывал подозрения. Однако британских и американских ученых тоже нельзя считать абсолютно непричастными к злодеяниям, ведь именно они в начале века познакомили нас с Евгеникой. Они защищали российские иммиграционные законы и насильственную стерилизацию глухих, слепых, душевнобольных, людей с физическими недостатками, а также преступников и представителей национальных меньшинств. Такие операции в тайне проводились над людьми, попавшими в больницу по совершенно иным поводам. Тем, кто не хочет винить в этой омерзительной истории ученых и предпочитают говорить о псевдонауке, можно напомнить, что в то время Евгеника считалась серьезной академической дисциплиной и изучалась во многих университетах. К 1930 году институты Евгеники существовали в Англии, Швеции, Швейцарии России, Америки, Германии и Норвегии. Видные фигуры, включая и американских президентов, поддерживали эту теорию. Отец-основатель Евгеники, британский антрополог и всесторонне образованный человек сэр Фрэнсис Гальтон, стал членом королевского общества и был удостоен рыцарского звания уже после того, как поддержал идею об искусственном улучшении человеческой расы. Сэр Фрэнсис Гальтон, годы жизни с 1822 по 1911. Английский антрополог, психолог, двоюродный брат Чарльза Дарвина. Ввел в употребление термин «евгеника». Заметим, Гальтон считал, что средний гражданин слишком не развит для каждодневной работы в условиях современной цивилизации. Чтобы вскрыть и продемонстрировать всем моральную несостоятельность подобных идей, понадобился Адольф Гитлер со своими приспешниками. Неизбежным результатом всего этого стало резкое падение веры в науку, особенно в биологию. Даже в 1970-е годы биологов нередко приравнивали к фашистам, например, в период бурного общественного протеста против так называемой социобиологии. «Я сам биолог и потому очень рад тому, что дни враждебности миновали». В то же время меня поражает, что кто-то может так прочно забыть прошлое и объявить науку спасителем нравственности. Как сумели мы перейти от глубокого недоверия к наивному оптимизму? Я, конечно, приветствую появление науки о морали. Моя собственная работа тоже относится к этой области. Но никак не могу понять людей, призывающих науку определить человеческие ценности, как это явствует из-под заголовка книги Сэма Харриса «Нравственный пейзаж», как наука определяет человеческие ценности. The Moral Landscape – How Science Can Determinate Human Values Сэм Харрис родился в 1967 году. Американский публицист, пишущий на темы философии, религии, нейробиологии и атеизма. Так ли далеко в прошлое ушла псевдонаука? Или современные ученые свободны от нравственных ошибок? Вспомните исследование сифилиса в городке Таскиги, штат Алабама, всего лишь несколько десятилетий назад. Или нынешнее участие врачей в пытках заключенных тюрьмы Гуантанамо. Исследование сифилиса в городе Таскиги 1932-1972 годы циничный эксперимент американской службы здравоохранения, в ходе которого участникам, представителям афроамериканской бедноты не только не оказывали помощь, но и препятствовали в получении лечения пенициллином. Я глубоко скептически отношусь к нравственной чистоте науки и считаю, что ее роль не должна выходить за рамки обязанностей служанки морали. Мне кажется, путаница в этом вопросе, уходит своими корнями в иллюзорное представление, что для построения хорошего общества человечество нуждается только в знаниях. Стоит нам только разобраться в главном алгоритме морали, считают приверженцы этой точки зрения, и мы сможем спокойно передать бразды правления науки. Наука в любых обстоятельствах гарантирует нам наилучший выбор Все это немного напоминает мнение того рода, что знаменитый художественный критик обязательно и сам должен быть великим художником, оценитель хорошей пищи, прекрасным поваром. Как же иначе? Ведь критики высказывают глубокие суждения о творениях других людей. Они обладают нужными знаниями, так почему не позволить им самим взяться за дело? Однако задача критика... Оценка и анализ уже готовых произведений задним числом, а не их создание. Творчество невозможно без интуиции, мастерства и образного мышления. Даже если наука сможет помочь нам разобраться в том, как функционирует мораль, это не означает, что она станет нравственным лидером. Точно так же смешно было бы ожидать, чтобы тот, кто знает вкус яйца, сам такое яйцо снес. Взгляд на мораль, как на набор незыблемых принципов или законов, которые нам надлежит открыть, берет начало в религии. На самом деле, совершенно не важно, кто именно формулирует эти законы – Бог, человеческий разум или наука. Все подобные подходы ориентированы одинаково – сверху вниз. Их главная посылка состоит в том, что человек не знает, как нужно себя вести, и кто-то непременно должен ему об этом сказать. Но что, если мораль создается в ходе повседневных социальных взаимодействий, а не на каком-то абстрактном ментальном уровне? Что, если она коренится в эмоциях, которые в большинстве случаев не поддаются аккуратной классификации, столь любимой наукой? Поскольку основной посыл моей книги – «Защита подхода снизу вверх», то я, очевидно, еще не раз вернусь к этому вопросу. Моя точка зрения хорошо согласуется с тем, что нам известно о работе человеческого сознания, где интуитивные реакции возникают раньше осознанных рассуждений и о том, как эволюция формирует поведение. Хорошей исходной точкой для изложения моих идей станет признание, что в основе мы все общественные животные и рассуждение о том, как эта основа преформирует наши поступки. Такой подход, безусловно, заслуживает внимания, особенно в наше время, когда даже откровенные атеисты не могут как теленок от материнского вымени оторваться от полурелигиозной морали и считают, что мир стал бы лучше, если бы место священника в рясе занял точно такой же священник в лабораторном халате. Глава 2. Как объяснить доброту.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 А одна из самок по имени Дейзи осторожно взяла его голову и стала почесывать чувствительные места за ушами. А затем она принялась таскать ему целыми охапками мягкую древесную стружку, из которой шимпанзе обожают строить гнезда. Они аккуратно раскладывают ее вокруг себя и спят на ней. После того, как Дейзи принесла свой дар, мы видели, как еще один самец сделал то же самое.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 упрощать ситуацию и описывать жизнь шимпанзе либо в гопсовском ключе, как мерзкую и грубую, либо идеализируя их дружелюбие. Томас Гоббс. Годы жизни с 1588 по 1679. Английский философ-материалист, сторонник теории общественного договора. На самом же деле шимпанзе не то и не другое. Это всегда и то, и другое вместе.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 одним из умнейших и лучших биологов со времен Чарльза Дарвина. Уильям Дональд Гамильтон. Годы жизни с 1936 по 2000. Британский биолог-эволюционист, прославившийся генетическими обоснованиями родственного отбора и альтруизма. Гамильтон считается одним из предшественников социобиологии. Я добавил здесь слово «лучший», чтобы противопоставить Гамильтона другому ученому, который, собственно, и пустил в обращение термин «родственный отбор», «кинотбор». Он опубликовал статью, в которой изложил чужую, Гамильтонову, идею без ссылки на автора. Это упомянутый ранее Мейнард Смит. Говорят, что он, услышав об идее Гамильтона, воскликнул, «Конечно, как же я об этом не подумал».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 я стараюсь во всем быть рабом Божьим и отдавать на его суд все вопросы, большие и маленькие. Безвременную кончину Прайса можно объяснить, в частности, тем, что он был глубоко расстроен результатами собственных расчетов. К примеру, получалось, что невозможно развить верность своим, одновременно избегая жестокости, насилия и убийств по отношению к чужим. Он приходил в отчаяние при мысли о том, что альтруизм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 Он вырастает из эмпатии к тем, кто нуждается в помощи, а весь смысл эмпатии состоит в стирании границы между собой и другим существом. Очевидно, это и делает разницу между эгоистичными и неэгоистичными мотивами довольно туманной. Понимая, что никакая теория человеческого альтруизма не обойдется без эмпатии, Триверс опробовал свою гипотезу на Гамильтоне. «Когда-то давно я говорил об этом с билом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 Томас Генри Гексли, Хаксли. Годы жизни с 1825 по 1895. Английский зоолог, палеонтолог, эволюционист-дарвинист, антрополог, этнограф.